И как горячо она его любит! Ему доставляла острую радость ее, полная зависимость от него, покорность его воле. Он уже начинал оправляться от первого жестокого потрясения и рассуждать логично, как всегда. «Ты все предоставишь мне», — объявил он. «Все», — как эхо откликнулась Мэри. «Затем ты должна вернуться домой, родная, и постарайся вести себя так, как будто ничего не случилось». — Я знаю, как это трудно, но ты должна мне дать как можно больше времени на то, чтобы все устроить. — Когда же нам можно будет обвенчаться? Ей стоило невероятных усилий выговорить эти слова. Но то, что она сегодня узнала, вызывало в ней такое ощущение, словно тело ее останется нечистым до тех пор, пока не будет назначен день ее свадьбы с Денисом. Деннис задумался. Мне предстоит важная деловая поездка в конце года. От нее очень многое зависит. Можешь ты подождать, пока я вернусь?» — спросил он нерешительно. К тому времени я мог бы все наладить. Мы бы поженились и сразу переехали в какой-нибудь маленький домик. Конечно, не в Ливенфорде и не в Дереке, а хотя бы в Горшейке. Его план поселиться в маленьком домике в Гаршике привел обоих в хорошее настроение, и Деннис и Мэри тотчас представили себе это тихое старое селение, так уютно раскинувшееся на берегу одного из рукавов лимана. «Я могу подождать», — отвечала рассеянно Мэри, видя уже в своем воображении один из маленьких коттеджей с выбеленными стенами, как их много было в Гаршике. Коттедж, весь увитый красными вьющимися розами, крылечко в гирляндах на турцией жилище, где она впервые возьмет на руки своего ребенка. Она посмотрела на Дениса и чуть не засмеялась от счастья. «Я тебя не покину, дорогая», — говорил между тем Денис, «Но ты должна быть храброй и держаться как можно дольше». Поезд был уже подан. Старуха, работники с фермы и оба красильщика бросились занимать места. Мэри успела только наскоро проститься с Деннисом, пока он усаживал ее в вагон. Но когда поезд тронулся, Деннис бежал рядом, держа ее руку до последней минуты. А когда ему пришлось, наконец, выпустить руку и отстать, Мэри крикнула, чтобы его ободрить. — Я всегда помню твой девиз, Денис". Он улыбнулся и в ответ долго махал шляпой, до тех пор, пока поезд не сделал поворот и они не потеряли друг друга из виду. Мэрия была мужественная девушка, и теперь, когда она узнала самое худшее, она готовилась всеми силами защищать свою единственную надежду на счастье. Она твердила себе, что Деннис должен ее спасти и спасет. И, ободренная тем, что ее тайна теперь стала их общей тайной, она чувствовала себе силы терпеть что угодно до тех пор, пока он возьмет ее к себе навсегда. Мэри вся содрогнулась при воспоминании о своем визите к доктору, но тотчас решительно вычеркнулась в память отвратительной подробности последних двух часов. Она будет храброй ради Денниса. Приехав в Ливенфорд, она поспешила отнести письмо Агнес мэр и к ее облегчению оказалось, что Агнес ушла наверх ужинать. Она оставила для нее письмо мэта в кондитерской, попросила также передать ей привет миссис Броуди и ушла, радуясь, что ее ни о чем не расспрашивали. По дороге домой она подумала, что мать, конечно, рано или поздно обнаружит ее поступок со свертком. Но, занятая более серьезными заботами, она как-то совсем об этом не беспокоилась. Пускай мама бронится, плачет, причитает сколько ей угодно. Через несколько месяцев она, Мэри, уйдет из дома, который стал ей ненавистен. Все ее мысли и чувства были заняты проектом Денниса, и этот проект в ее воображении был уже действительностью. Отбросив мысль о своем положении, она сосредоточила все свои пылкие надежды на коттедже Гаршике, в котором будет жить с Деннисом. Глава восьмая Джеймс Броуди сидел у себя в конторе за лавкой,